Глава 22 вторая. Артём. Понимаю, как сложно сдерживаться другу. Лютого качает на эмоциональных качелях. С его вспыльчивым характером очень сложно держаться. Но ради того, чтобы быть сладой, он готов на всё. Третья причина — самая важная. Кто-то в моей стае сдал клану чёрных волков информацию, что Инга появилась в моём доме. Сейчас Половцев уже не похож на добродушного дядюшку. Он весь подобрался, глаза сверкают гневом, зрачки уже стали вертикальными. Он уже в состоянии полуоборота, но сдерживает себя. «А это вам зачем?» задаёт глупый вопрос Дэн. Что надеется услышать Лютый? На мой взгляд, ответ ясен. Полоцкому нужны помощники вне клана, те, которым можно доверять, но которые не предадут, потому что повязаны истинностью с его девочками. «С вами, Денис, я просто хотел познакомиться как с истинной парой моей дочери». А вот у Артёма хочу попросить помощи. Людому дали слегка по носу и тут же угостили конфеткой. Полоцкий мастер вести переговоры. Надо бы у него этому поучиться. всеслав Андреевич, я помогу вам, но вот Ингу заберу. Мне спокойнее, когда она рядом. Это завуалированный ультиматум. Я, воспитанный на кинофильмах, все время разговора жду, когда же Полоцкий достанет сигару, как настоящий мафиози. «Дело ваше, Артём Подозрительно быстро соглашается Полоцкий. «Я не буду удерживать Ингу насильно, но если вы считаете, что она будет в безопасности в вашей городской квартире, то очень ошибаетесь». Я не думаю, что моя квартира — центр безопасности и спокойствия в этом мире. В нашем городе у Инги тоже есть проблемы. Какого рода проблемы Артём? Он сейчас похож на исследователя, который выбирает нужный путь, собирая информацию у аборигенов. Во всяком случае, рядом со старым, в смысле возраста, но не внешности, волком, я ощущаю себя маленьким котёнком. Без подавления силой Альфы Всеслав Полоцкий сумел поставить себя вожаком. И это нужно суметь. Мы с Лютым не щенки, мы тоже Альфы. Высший пилотаж. Я мысленно ему аплодирую. У отца Инги неожиданно появились проблемы. Он задолжал много денег и не нашел лучшего выхода из положения, как отдать Ингу замуж. «Простите меня, Артем, а много это сколько?» «У каждого свое понимание этого загадочного числа». «800 миллионов рублей», — вносит свою лепту в разговор лютый. «Он брал под развитие бизнеса». — Собственно говоря, не так уж и много для человека уровня Соболевского. Удивляется проблемам отца Инги Полоцкий. — Да, причём проблема-то решаема, но почему-то вбил себе в голову, что мир рухнул и его засыпало осколками, — говорит Лютый. Меня тоже удивляет Сумма долга. — Реально она подъёмна! В крайнем случае, отдай свой дом. Есть же еще квартира. Но он даже не пытался. В чем подвох? «Вы думаете, что должен быть обязательно подвох?» Пришла очередь удивляться Полоцкому. «Молодые люди, у него, может быть, заложен и перезаложен бизнес, и дом, и квартира». А этот долг был последним шансом выправить ситуацию. О такой возможности мы с Лютым не подумали. Вас не смутило, что в долг он брал у частного лица, а не кредит в банке? Меня не смутило. у лютова часто берут деньги в долг. Если бы мне понадобились деньги на развитие бизнеса, то я бы пошел в банк, а не к ростовщикам. Полоцкий наверняка знает, чем Лютый промышляет на досуге. Но у Дэна свой расчет. Он строит свою империю и обрастает должниками как в прямом, так и в переносном смысле. У всех разные причины для обращения к ростовщикам. Лучезарно улыбается Лютый. Он доволен своей выдержкой. Вот может, когда хочет. «А кто же кредитор Соболевского?» Интересуется Полоцкий. Улыбка лютова гаснет, лицо мрачнеет. Он что думал, что сможет скрыть эту часть своих доходов? Наивный. «От Полоцкого ничего не скроешь. У меня проснулся профессиональный интерес». Кто из конкурентов работает на него? «Это я одолжил ему денег под залог бизнеса», — с вызовом произносит Лютый. «И это ты хочешь жениться на Инге? Алада знает?» Полоцкий выглядит разочарованным. «Да нет, это...» — начал было объяснять Лютый. «Дэн, позволь, я объясню». Он кивает. «Не хочу, чтобы друг наломал дров». К лютому пришел местный хлебобулочный король Виктор Мельник и предложил выкупить долги. До этого он приходил ко мне, чтобы заказать слежку и сбор информации на свою семью, Ингу и отца Инги. «Очень предусмотрительно», одобряет полоцкие действия Мельника. «Перед свадьбой необходимо знать, на ком женишься». Виктор Мельник женит своего младшего сына-наркомана на Инге. «Зачем девочке наркоман?» — удивляется Полоцкий. «А чтобы после свадьбы он не возникал много, когда папочка будет замещать его в спальне. Мельник, как вы, наверное, заметили, любит отдавать за других долги. Вот и за сына супружеский долг будет отдавать». «Какая мерзость!» — скривился Полоцкий. «Вы рассказали это отцу Инги?» «Конечно, но ему плевать. Лишь бы долг был уплачен». «Все это очень странно». Полоцкий ненадолго задумался. «Получается, что ее обложили и ваши, и наши?» «Получается, что так». «Соглашаюсь я. Только почему ее обложили ваши?» Точно не знаю. Тёмная история. Буквально через полчаса после появления девочек в доме ко мне приезжает Бета Виктора Вольфмана с наглой просьбой отдать им Ингу Соболевскую, которая пришла сегодня в мой дом. Совпадение. Предполагает Лютый. Сколько народу видела, что Лада идёт с чужачкой. Не думаю, что совпадение качает головой Полоцкий. «Многие видели, что Лада шла по улице с девушкой. На Инге не висела табличка «Я чужачка, Инга Соболевская». Этот вариант исключен». «Тогда ваш любимчик, Влад Войнов», торопится с выводами Лютой. У него личные счеты с Бетой Полоцкого. «Он нас встретил возле ворот. Может, опять...» настучать чёрным волкам. «Я понимаю вашу неприязнь к Владу. Ревность — не лучший советчик», — обрывает Полоцкий Дэна. «Я согласен, что теоретически Влад мог донести, но какая ему от этого выгода?» «Если меня не подводит профессиональное чутьё, то именно за этим вы нас и пригласили». Расставляю я все точки над ЙО. «Вас оно не подводит», — рассмеялся Полоцкий. «Тогда, Всеслав Андреевич, предлагаю взять на работу моего помощника Владислава Волкова. Он из вашего клана был. Идеально было бы личным помощником. Он присмотрится, поговорит с кем надо, в общем, соберет сведения внутри семьи. Я подумаю над вашим предложением, Артём, и позвоню. Засим, позвольте откланяться. Иронизирую я. Что, даже чаю не попьёте? Подхватывает моё хорошее настроение Полоцкий. Если Инга не против, то выпьем чая и домой. Артём, я понимаю ваше нетерпение остаться с Ингой вдвоем. Знаю, как беснуется ваш внутренний зверь и каких усилий вам стоит его сдерживать. Но я отвечаю за Ингу». Открываю рот, чтобы возразить. «Не нравится мне, куда ведет Полоцкий». Я замолкаю под его взглядом. «С тех пор, как вы передали ее под защиту нашей семьи. Все было не так». «Инге будет лучше со мной!» — настаиваю я. «Не хочу отдавать свою девочку никому. Надоело быть без нее. Все валится из рук, и мысли только о ней. Нужно поставить метку и успокоиться. В моей профессии нужна незамутненная желанием голова, а у меня ее постоянно забирают». «Давайте договоримся так. Я сам отвезу Ингу к отцу. Познакомлюсь с ним и ее тетей. Если посчитаю, что там ей будет грозить опасность, позвоню вам». Идет на компромисс Полоцкий. «Я соглашаюсь. Не воевать же с ним. Надеюсь, что Инга взбунтуется против возвращения в отчий дом и ее желание быть со мной победит Полоцкого». «Да вы же вроде знаете тётю Инги. Говорили, что она родная сестра вашей жены. Или я что-то неправильно понял?» Лютый понимает, что я чувствую, и задаёт ничего не значащий вопрос, чтобы я пришёл в себя. «Всё верно. Лариса — сестра моей Иришки». На его губах появилась мечтательная улыбка.